Ещё в 1843 году, когда с написанием второго тома «Мёртвых душ» его назойливо поторапливал друг-литератор Степан Шеверёв, предательски поместивший в своём «Москвитяне» облыженное уведомление о полном окончании поэмы, якобы уже готовой к печати. Гоголь, с трудом обликая неудержимое чувство гнева, благоразумно учтивые и назидательно-рассудительные слова, нечаянно приоткрыл Шеверёву свою давнюю тайну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 в область яснопламенного агния, в область земного света, как пели вдохновенные риши, слова, предложения, периоды, многоточие и перлоподобные точки. Иногда эти клещи, о которых Гоголь с особенным постоянством твердил осенью 1848 года, Погодину, Шевереву, отцу и сыну Щепкиных, Бергу, Бодянскому, застревали в неком мучительном,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 Гоголь в последнее время любил только такие, о том о сем, легкомысленные беседы, мгновенно мрачнее и холодее, как только речь заходила о его писаниях, в особенности же о мёртвых душах. Щепкин увидел, что Гоголь сидит за письменным столом, необычайно весёлый и счастливый. До такой степени весёлый и счастливый, что Щепкин в замешательстве был вынужден поинтересоваться, в полном ли Гоголь здравии,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 Наконец настала минута прощания. Гоголь, вставая в все том же расположении духа, в каком его застал около часа назад явно желанный гость, спросил у Щепкина, провожая того к дверям своей комнаты: "Ты где сегодня обедаешь?" Щепкин ответил, что обедать он собирался у Аксаковых, но сил открывшегося ему только что столь значительных обстоятельств прекрасно. "Я обедаю там же", перебил его Гоголь и много теплее обычного, простившись Щепкину, направился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 Какие чувства испытывал Гоголь, когда он вдруг обнаружил, или, лучше сказать, увидел, силою внутреннего глаза, что последняя точка поэмы, так прочно ему вообразившаяся, так ярко сверкавшая ему все утро, не мигающей, чистой и звездой, меркнет, угасает, тает, превращается в едва различимый фантом. Какие молитвы, заклятия, и слезы исторгало его сердце, когда из его цепкого воображения... Безнадёжно ускользал и этот бледный фантом сиятельной точки, и в какой стеклянное бесчувствие он погрузился, когда божественная точка улетучилась совершенно, оставив ему в насмешку лишь свой обескровленный облик, будничный знак препинания. Не пытаясь проникнуть в эти недоступные нам чувства лживого сочинителя и не вступая в безответную дискуссию с давно покойным Галаховым,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 не в толстой стопке чистой почтовой бумаги большого формата, марать которую, как Гоголь скажет в этот день, Николаю Бергу ему надобно будет аж двадцать пять лет, и уж тем более в том громоздком, уже неохватном ни для каких клещей предложений, которые Гоголь сооружал отчаянно восемь недель, и в мучительном бдении, над которым ему воссияла последняя точка. Да, она горела недолго на небосводе гоголевского воображения,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 и уехал вместе с господами-офицерами. Слова. На следующее утро Чертакуцкий, одеты в какой-то нескладного кроев рак, унылостью цвета превосходившее его лицо. Это с виду вполне естественное, и коляска по всем приметам находилась на полпути, с виду очень трезвое продолжение повести, Гоголь решительно зачеркнул. Однако приметливое божество не оставило без внимания этот краткий припадок предательской трезвости.